Четырнадцать миллиардов нейронов в коре мозга хлеб едят не зря. Искусственный интеллект будет, подходы к нему ясны, но техника его создания много сложнее, чем думалось раньше. Да, подсознание – дело великое, но Бал правит все-таки сознание. Каждая модель мысли дает активность в массе других и тем направляет подсознание, скажу осторожно, в значительной степени, особенно когда психика напряжена, во сне наоборот, парадом командует подсознание. Сновидения это подтверждают. Нереальная картина из кусочков правдивых образов, в о з н и к а ю щ и е в результате заторможенности главного дирижера, механизма Усиление торможения. Как это ни странно, но сознание произвольно управляемо. Разработано много методик из области психотехники, позволяющих концентрировать сознание, направлять движение активности по избранному перечню моделей, добиваясь их высокой активности и одновременно сильно затормаживая подсознание. Мысль при этом настолько усиливается, что становится способной управлять внутренними органами, обычно неподвластными волевым импульсам. В частности, этому учит йога. К сожалению, высокая концентрация мыслей не увеличивает творческую силу разума. Возможно, что для поиска вариантов и комбинаций чем и состоит творчество, требуется именно раскрепощенное подсознание, когда увеличивается фронт поиска. Концентрация сознания на нескольких избранных мыслях затормаживает подсознание. Не случайно новые идеи часто приходят именно во сне. Процесс мышления представляет собой иерархию функциональных актов, разной протяженности во времени. Лишь малая часть их доводится до мышечных действий. Большинство останавливаются из-за несоответствия возможностей и потребностей на мысленных этапах. р а с п о з н а в а н и я оценок, предположений, п л а н и р о в а н и я Тормозы от сопротивления объектов среды оказываются сильнее мотивов от потребностей. Резервы здоровья клетки Понятия «болезнь» и «здоровье» тесно связаны друг с другом. Казалось бы, чего проще. Крепкое здоровье значит мало болезней и наоборот. Однако их взаимосвязь гораздо сложнее. Измерить здоровье и болезнь трудно. Границу между ними провести практически невозможно. Клетка живет по своим программам, заданным в ее генах. она очень напоминает современный большой завод, управляемый хорошим компьютером с гибкими программами, обеспечивающими выполнение плана при всех трудностях. Если условия среды становятся для клетки неблагоприятными, то функции постепенно ослабляются и, наконец, замирает сама ее жизнь. Чем, в конце концов, определяется функция клеток, органов? организма. Генами и тренировкой. Наиболее устойчивое и значительное изменение характеристик п р о и с х о д я т в период роста и формирования органов, приходящие при изменении функции в зрелом возрасте. Уровень тренированности определяет границы внешних воздействий, и собственного напряжения, за которыми кончается норма и начинается патология. Наследственность тоже важна. Для сильного типа нужны меньшие раздражители, чтобы натренироваться, для слабого – б о л ь ш е Соответственно, при одинаковых раздражителях слабый менее натренирован и легче заболевает, чем сильный. В организме взрослого человека присутствует вся история его тренировки в период роста. К сожалению, не все дефекты детства можно исправить в зрелом возрасте. Особенно это относится к тем частям организма, которые не только растут, но и формируются после рождения. Система питания Назначение пищи снабдить клетки энергетическим и строительным материалом, чтобы организм мог выполнять свои программы. Потребности в пище неопределённы. Установлены некоторые крайние границы по калориям, белкам, витаминам, но больше для животных, чем для людей, если говорить о научной строгости рекомендаций. Основными неизвестными о с т а е т с я коэффициент полезного действия КПД для энергетики и возможности повторного использования строительных кирпичей, продуктов распада белков, которые закономерно происходят в организме. Разумеется, чем выше физическая активность, тем больше количество белков распадается и синтезируется заново. Следовательно, Потребность в любой пище, как в энергетической, так и в строительной, прямо зависит от уровня активности. Это хорошо известно спортсменам. Тяжелоатлету, например, нужно много белков. Систему питания можно поделить на две. Переваривание и всасывание пищи в желудочно-кишечном тракте и усвоение питательных веществ клетками. Потребление пищи и пищеварение регулируются условиями питания и аппетита. Клеточный обмен в значительной степени автономен, но зависит от нагрузок целого организма и воздействия регулирующих систем. Аппетит – вот наше удовольствие и наш крест. Удовольствие от еды – проявление потребности в пище. Считается, что чувство голода появляется, когда в крови недостает питательных веществ или пуст желудок. Это верно, но весь вопрос в количественной зависимости между чувством и потребностью. Очень полные люди могут испытывать сильные чувства голода, то есть стремятся получить энергию извне. в то время как под кожей у них накоплен собственный запас энергии. Природа установила такую преувеличенную зависимость между чувством голода и потребностью в пище, чтобы защитить организм от голодной смерти. Этим она повысила выживаемость биологического вида. Все нежадные виды вымерли. Чувство удовольствия от еды тренируемо. То есть значимость его среди других чувств возрастает, если оно обеспечивает значительный прирост уровня душевного комфорта УудК. При постоянном удовлетворении этого чувства наступает адаптация и в о з р а с т а ю т п р и т я з а н и я желание получить пищу еще вкуснее. Если среда предоставляет изобилие вкусной пищи, то тренировка аппетита и превышение ее прихода над расходом неизбежны. Остановить этот процесс может только сильные конкурирующие чувства, например, любовь. или боязнь лишнего веса. Чтобы выяснить, каким должно быть оптимальное питание, нужно проанализировать, как формировалась эта система у человека. По всем данным, система питания досталась нам от очень далекого предка. Несомненно, он не был прирожденным хищником. Наши дальние родственники, обезьяны, это достоверно подтверждают. Невероятно, чтобы они из хищников эволюционировали в травоядных. Наоборот, родившись вегетарианцами, они могут научиться лакомиться мясом. Наблюдения над шимпанзе в этом отношении очень убедительны. Они ловят мелких животных и поедают их с большим удовольствием. Низшие обезьяны этого не делают. Ферменты пищеварительных соков большинства диких животных обладают широким спектром действия, способны расщеплять самые различные жиры, углеводы и белки. Вся загвоздка в клетчатке. Оболочки многих растительных клеток так прочны, что силы ферментов на них не хватает. Но это касается не листьев, а стеблей, веток и стволов. На помощь приходят микробы кишечника. Если ветки смолоть крепкими зубами и удлинить кишечник, чтобы перевариваемая масса не спеша проходила по длинному пути, то микроорганизмы, которые там живут, способны разрушить целлюлозу клеточных оболочек. У человека изрядный кишечник. 40 лет назад, когда я занимался общей хирургией, мне пришлось удалить одному парню пять с половиной метра кишок. У него осталось метр тонкой кишки и примерно пятая часть толстого отдела кишечника. Он выжил и приспособился. Удаление д в у х т р е метров кишок совершенно безопасно. Человек... адаптируется к этой потере за два месяца. Существует стойкое мнение, к сожалению, среди врачей тоже, что пищеварительный тракт человека – нежная конструкция, что он приспособлен только для рафинированной пищи, и стоит дать ему чуть что погрубее, как немедленно возникнут гастрит, энтерит, калит – ч у т ли не заворот кишок. Это миф. Наш желудок и кишечник способны переваривать любую грубую пищу, разве что не хвою. У пищеварительного тракта два главных врага. Чересчур обработанная пища и система напряжения. Мягкая измельченная пищевая кашица детренирует мышцы кишечной стенки и, возможно, выделение ф е р м е н т Длительное психическое напряжение с неприятными эмоциями способно извратить нервное регулирование желудка и толстого кишечника, двух отделов, более всего связанных с центральной нервной системой. Этот фактор особенно сильно проявляется при избыточном питании излишне обработанной п и щ е й Несомненно, что наш первобытный предок ел пищу в сыром виде. Это вовсе не довод в пользу того, что только так и надо питаться. Мало ли чего природа не умела, не стоит ее переоценивать. Вопрос можно поставить проще – Что прибавляет кулинарная обработка к естественной пище? И что убавляет? Насколько это важно? Если важно, то продумать компромисс. Вареная пища вкуснее. Больше никаких доводов в ее пользу нет. Для пищеварения этого не требуется. Для него гораздо важнее жевать. Хорошо жевать. Что убавляется в пище, если ее варить и жарить? Известно точно, высокая температура разрушает витамины и все биологически активные вещества. Чем она выше, чем дольше действует, тем меньше этих веществ, вплоть до полного уничтожения. Никакого другого вреда не найдено. Белки, жиры, углеводы и их калории остаются в полном объеме. Микроэлементы? Здесь нет ясности. Конечно, атомы какого-нибудь кобальта или молибдена не испаряются на плите, но они могут перейти в воду, которую сольют в раковину. Использование печей СВЧ исправляет этот дефект. Фанатики сыроеда считают жареную котлету ядом. Есть ли у них резон? Я прочел много трудов разных натуропатов. Они далеко не во всем согласны друг с другом. Одни – строгие вегетарианцы, но разрешают варить пищу, другие – чистые сыроеды. Одни советуют пить только сырую воду, другие – только дистиллированную. Некоторые рекомендуют молоко, другие его полностью отвергают». Но все натуропаты совпадают в том, что считают полезным голод. По этому поводу существует солидная литература. Есть метод лечения голодом даже открытой клиники голодания. И все-таки н а у ч н ы е теории о действии полного голода нет. Главный вклад натуропатов и защитников полезности голода. То, что развеяли или почти развеяли миф о чувстве голода как сигнале бедствия, муки голода это неприятно, что и говорить, но вредны они только когда голод длится долго.